Слава пятнадцатая. Боги не лгут. Восемнадцатое августа 2024 года. Дополнительное задание «Малый домен» обновлено. Подождите. «Сфера повреждена», — шепнула Емина. «Нам не удалось полностью остановить время. Я должна им помочь, иначе он освободится слишком быстро». «Стой! Поторопись! Все зависит от тебя!» Спустя мгновение основательница уже покинула мой сосуд и вошла в запечатанный мир, присоединяясь к битве. «Внимание! Контролируемая одержимость завершена!» «Я же остался один на один с откатом!» Чудовищная мощь, наполнявшая меня недавно, обернулась не менее чудовищной слабостью и уже привычной болью, которую я тут же приглушил соответствующим навыкам. Правда, далеко не до конца, но, по крайней мере, я смог прочитать всплывшую системку. «Внимание, все условия выполнены. Желаете повысить личную комнату до малого домена? Время трансформации семь дней. Да, нет». Поскольку на этот раз от меня не требовали принять решение немедленно, я отмахнулся от запроса, решив для начала разобраться с наиболее неотложными вещами, например, выяснить, чего же мне так плохо. В частности, действительно ли я умираю, или мне кажется, и нужно заканчивать симулировать и вставать со смертного ложа. Диагностика. Перед мысленным взором появилась человеческая фигурка, практически целиком окрашенная в желтый с красивыми оранжевыми переливами. Сосредоточив внимание на конкретном участке, я мог получить дополнительную информацию, но в целом мне хватило и общего диагноза. Похоже, у меня ушиб всего организма, множественные микроразрывы мышечных волокон и каналов маны, трещины в костях и тому подобные мелочи, не грозящие немедленной гибелью, но делающие жизнь весьма болезненной штукой. Причем изначально повреждений было гораздо больше, но многие из них успели затянуться. Да и с учетом обстоятельств, все это можно рассматривать как незначительные царапины. Исцеление, исцеление, исцеление. Полностью эту проблема не решила, но позволить себе и дальше лежать я не мог, и Сев посмотрел на зажатый в ладони хрустальный шарик. Идентификация. Сфера миров нестабильна, ранг В, вес 97 грамм, тип артефакт системы. Описание, сфера, в которой находится пригодный к жизни мир Похоже, его судьба находится в ваших руках В буквальном смысле этого слова Свойство, капсуляция, активировано Внутри сокрыт целый мир, подробности скрыты Освобождение, заблокировано Позволяет переместить мир в обычное пространство при соблюдении некоторых условий Подробности скрыты Глаз Бога дает возможность наблюдать за ситуацией внутри мира. Несмотря на то, что сфера определялась как артефакт, по сути таковым она стала лишь в момент запечатывания мира, и провернуть подобный фокус без опоры на алтари и божественную мощь вряд ли получится, так же, как не получится и нормально распечатать, поместив на просчитанную орбиту. Впрочем, с этим могли справиться и сами предки, если к тому моменту будут еще живы. «Предупреждение сфера миров нестабильна. Срок действия капсуляции уменьшен. Осталось времени неизвестно». «Совсем чудесно. Изначально предполагалось, что у меня будет порядка недели, чтобы подготовиться к рывку, пройти по звездной тропе и договориться с Каином, но сейчас задача усложнялась». И причина тому — едва заметные трещины, идущие по поверхности сферы, в том самом месте, где дракон нанес свой удар, пытаясь вырваться из захлопывающейся ловушки. Причем, если бы Виллур сумел сбежать, то не позволил нам забрать сферу, обернув все планы против нас самих. Ну, теперь нужно разобраться, насколько все плохо. Глаз Бога! Объекты внутри запечатанного мира были слишком мелкими, чтобы наблюдать за ними обычным зрением, но я проник туда сознанием и убедился, что битва продолжается. Правда, складывалась она не в нашу пользу, и предков стало меньше. И пусть различать их снаружи было сложновато, но, кажется, не хватало юши. Возможно, позже она еще возродится, но к этому времени все уже так или иначе закончится. К тому же, если шестеро предков, напрягая все свои силы, еще как-то могли сдерживать дракона, то чем меньше их останется, тем быстрее все будет сыпаться. Ведь как только дракон одержит победу, то сможет забрать теневые алтари, а затем неминуемо попытается вырваться из сферы. Или сначала вырвется, а потом займется всем остальным. Похоже, я держу в руках бомбу замедленного действия, и, что самое плохое, не могу от нее избавиться. Даже поместить ее в инвентарь не получится, конфликт пространственной магии обернется взрывом. Чуть повернув сферу в ладони, я нашел храм пустоты. Вопреки опасениям, крейсер еще не развалился, похоже, пытаясь дотянуть до моря, но сможет ли он приземлиться благополучно, сказать сложно». Внешних повреждений хватало, но сомневаюсь, что дракон успел вырвать малый алтарь, увлекшись погоней за мной. В любом случае, тут я мог только пожелать экипажу удачи, а затем попытаться побыстрее достигнуть следующей ключевой точки, как того и требовала фракционная миссия. «Внимание! Задание «Мир на ладони» обновлено! Задание! Доставьте первый камень в Солнечную систему до того момента, как мир вернется в обычное состояние!» «Дополнительное задание. Не позвольте Верлуру сбежать. Оставшееся время неизвестно». «И вновь неизвестно. Однако явно немного, так что я не могу позволить себе отдохнуть несколько дней, готовясь к опасному переходу. И тем не менее, просто войти на звездную тропу в моем состоянии самоубийства». Система не делает скидок, результаты моего паломничества превзошли все ожидания, я получил множество новых способностей, и заручился поддержкой предков, достиг ранга императора Копья, взял под контроль школу со всеми ее ресурсами, захватил космический корабль. И было бы обидно практически все это потерять из-за одной ошибки. Впрочем, обидно, неправильное слово, от моих действий зависела судьба целого мира со всеми обитающими на нем живыми существами. Но блесо ближ, как говорили древние римляне, положение обязывает. Я осторожно убрал капсулированный мир в специально приготовленную для этого сумку, хотя осторожность тут была излишней. Несмотря на сходство с хрустальной сферой, материализованный артефакт обладал огромной прочностью и разбить его случайно не получится. Тут даже молоток не справится, если, конечно, это не будет какой-нибудь мьёльнир. Хотя проверять на практике, насколько это верно с учётом повреждений, я, конечно, не собирался. На каждое золотое яйцо есть свой машинный хвостик. Учтя прошлые ошибки, запас кристаллов в сумках я тоже подготовил, так что с восстановлением на этот раз будет попроще. Исцеление, исцеление, исцеление. Вновь стало легче, но все же травм слишком много, а нанесены они не только внешними воздействиями, но и божественной энергией предков, поэтому затягивались неохотно, хотя маны в заклинания я вкладывал по максимуму. «Доспех пустоты в минувшей схватке получил целый ряд повреждений, но все еще сохранял функциональность, как минимум в той части, что меня сейчас интересовало». «Активировать аптечку!» «Я не стал экономить, использовав лучшие из имеющихся у меня лекарств, купленных на рынке, их действие с гарантией позволяло продержаться ближайшие сутки». За это время я либо пересеку тропу, либо погибну, и, надеюсь, возражусь где-нибудь в родном секторе, так что о последствиях можно не особенно беспокоиться. Теоретически, я мог бы использовать купленных питомцев, но не был уверен в их надежности. Если какой-нибудь единорог испугается и врежется в стену, то от нас останутся рожки да ножки. Рожки от него, ножки от меня» не говоря уже о том, что даже в текущем состоянии я быстрее и выносливее самого быстрого из доступных мне ездовых монстров, в том числе драгоценной лошади стоимостью в 10 миллионов. Впрочем, если можно получить преимущество, глупо от него отказываться. О возвращении через тропу я задумался заранее, так что проверил хранилище крейсера, в том числе и на предмет компактных транспортных средств. И нашел там мотоцикл, правда, без колес и летающий, но особых сомнений при идентификации не испытывал. Нечто подобное я встречал в фантастике, а какие-то прототипы существовали и в реальности, пусть и крайне примитивные. Ховербайк, ранг Е, описание. Индивидуальный боевой десантный модуль, предназначенный для перемещения рыцарей на поле боя. Запрещен к продаже гражданским лицам. Причем под полем боя тут подразумевалась не только поверхность, но и открытый космос. В условиях невесомости маневренность и БДМ даже повышалась, и на нем можно было, например, переместиться на корабль неподалеку. Двигатель, помимо прочего, мог потреблять ману, что снимало вопрос топлива в критических ситуациях. Впрочем, на одну поездку батареи хватит, да и пару запасных я прихватил. Управлять ховербайком было несложно, но и подходящий навык пилотирования и БДС я тоже нашел. И даже заранее выучил, так что тратить на это время сейчас не требовалось – «На самом деле, изначально я предпочел бы положиться на собственные ноги, но транспорт позволял выиграть самое главное – время. Возможно, если я буду достаточно быстро то достигну конца тропы не через сутки, а гораздо-гораздо раньше». Я приложил ладонь к вратам. «Внимание, системная навигация активирована. Выберите точку назначения». Выбор стоял между землей, неизвестной локацией, Вавилонской башней и прыжку по координатам. Причем, полагаю, какой бы из этих вариантов я не выбрал, промежуточной точкой окажется личная комната. Такая же, но другая, первоначальная, наполненная всеми теми вещами, которые я в нее притащил. Так что рисковать, повышая ее до малого домена в чужом кластере, я бы не стал, даже будь у меня на это лишнее время». Внимание, вы выбрали родовая локация, земля. Начинается открытие звездной тропы, 51%. Подождите, резервный путь открыт. Внимание, время действия звездной тропы ограничено. Поторопитесь. Внимание, достигните противоположного конца звездной тропы до того, как она разрушится. Награда, вы прибудете в точку назначения. Штраф, смерть. Осталось 23 часа 59 минут 59 секунд. С прошлого раза тут ничего не изменилось, но изменился я сам. Теперь я куда лучше чувствовал колебания пространства и времени, лучше понимал место, в котором нахожусь, а некоторые из полученных навыков могли сработать и в данной ситуации. «Активировать золотые глаза». Тьма впереди резко стала не такой непроглядной, позволяя видеть гораздо дальше, чем в прошлый раз, а значит использовать главное преимущество ховербайка — скорость. Тропа, конечно, относительно прямая, но именно что относительно, а ошибка будет стоить дорого. Не хотелось бы на практике выяснить, действительно ли за стенками туннеля находится бездна. Оказаться в пустоте между вселенными — не лучшее завершение экспедиции. Системных объектов там нет, а вытащить что-то или кого-то считается практически невозможным. Так что я разгонялся постепенно, проверяя технику, привыкая к управлению и не пытаясь сходу выжимать максимальную скорость. Второй поток сознания при этом отслеживал обстановку, давая шанс извлечь из путешествия дополнительную выгоду, и первые два часа все шло неплохо. Я даже начал надеяться, что уж этот-то план сработает без накладок. Зря. «Осталось 21 час 47 минут 26 секунд». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Я резко сбросил скорость и угадал, потому что спустя мгновение тропа содрогнулась, ударив в днище и заставив моего стального коня полететь к границе туннеля. «Вы чувствуете искажение пространства и времени?» «Выпусти меня!» «Мало того...» Туннель начал изгибаться, хотя несколько секунд назад был прямым, оставляя мне мало вариантов для маневра. «Вы чувствуете искажение пространства и времени?» «Впрочем, мне надо. Скоро я выйду сам и покажу тебе свою милость». Каким-то запредельным усилием я сумел повернуть байк на бок, едва не задев стену днищем и проехавшись перпендикулярно полу, но второй толчок не дал мне шансов избежать катастрофы. Инерция — штука безжалостная, и самым сложным тут было использовать правильный навык. «Рывок!» попытайся я использовать блинк, то погиб бы мгновенно, а так, сумев оттолкнуться от сиденья, нырнул вперед, покатившись по полу, прямо к противоположной стене. В моей руке появился кинжал, и я попытался вонзить его в камень, но это было практически бесполезно. «Рывок!» «Изогнувшись, я оттолкнулся руками и ногами от поверхности, кости захрустили от нагрузки, но я сумел изменить направление движения, причем в нужную сторону». «Полет!» «На этот раз я оказался в воздухе и, описав несколько зигзагов, сумел не коснуться стен, а затем стабилизировал тело в пространстве». «Твою же!» «Нужно было использовать опору, но умная мысля приходит опосля, и в критический момент я использовал то, что привык использовать». «Ховербайка, кстати, у меня больше не было. Он пробил энергетическую стену, и о его дальнейшей судьбе я могу лишь догадываться. К тому же без травм мое падение не обошлось, а несколько переломов определенно скажутся на скорости». «Обновление!» «Меня словно окатила прохладная волна, убирая повреждения, восстанавливая потраченную ману и выводя из отката уже потраченные ранее навыки, до Д плюс ранга включительно». К сожалению, использовать способность я мог только раз в сто дней и потому берег на черный день, вроде сегодняшнего, потому что такое количество проблем на единицу времени я и припомнить не могу. Активировать временное повышение удачи. Удача плюс пять, тридцать семь. Не думаю, что это поможет, но когда тебе так не прет, то хочется на всякий случай постучать по ближайшему дереву. К сожалению, деревья тут не росли, а вот навык был под рукой. «Вы чувствуете искажение пространства и времени?» Все шло по худшему из сценариев. Я завис в центре коридора, который извивался как змея, но даже здесь не чувствовал себя в безопасности. Судя по ощущениям, все вокруг готово вот-вот разрушиться, и причины грядущей катастрофы вполне очевидны. Звездная тропа была слишком хлипкой, чтобы выдержать вес Бога, а Виллур определенно пытался вырваться, скорее всего, просто не понимая последствий. Возможно, он тоже может воскреснуть, но достаточно ли сильны и верны его последователи, чтобы дать ему необходимое на это время? И что важнее, верит ли сам старший Бог в их силу и верность? Забравшись на вершину, сложно не страдать паранойей. «Ты слышишь меня, Виллур?» Попытался я, доставая сферу. «Если хочешь жить, то отвечай, что ты сделал с предками моей школы». Не самый лучший вопрос, но только сейчас, пока он еще не осознал ситуацию, я мог услышать от него настоящий ответ. «Я сожрал их», — отозвался дракон. «Так же, как вскоре сожру и тебя». Услышать это было крайне неприятно, но все еще остается надежда на их возрождение. Мне требовалось не дать ему завершить начатое и добить всех остальных, оказавшихся запертыми в клетке с драконом, бороться нужно до конца. «Мы на звездной тропе», — сообщил я. «Если ты вырвешься здесь, то непременно умрешь, или ты достаточно силен, чтобы выбраться из бездны. Если так, то давай, я хочу это увидеть». «Ты лжешь!» — проревел он. «Или...» «Нет, ты не лжешь!» «Удивительно, правда?» Я поднес к лицу сферу и обнаружил, что трещин в ней стало больше, а неподалеку от точки пересечения находился огромный, относительно планеты, крылатый змей с ненавистью смотрящий на хрустальное небо, или, возможно, прямо на меня. Его движения все еще оставались замедленными, но мысль мгновенна, так что это ничуть не мешало нашему общению. Тем не менее, время внутри стало течь явно быстрее. «Ты...» «Мне кажется, мы начали наши отношения не лучшим образом», — произнес Виллур. «Скажи, чего ты хочешь, смертный. Зависит от того, что ты можешь мне дать. Я дам тебе силу, я дам тебе власть, я дам тебе богатство». И то, и другое, и третье у меня уже имелось, но обещание было чистой формальностью. Дракон просто давал мне надежду избежать гибели, ведь если я буду знать, что в конце пути умру, то просто выброшу сферу в бездну, избавившись от таящейся внутри угрозы. И пленник прекрасно понимал, что находится в моих руках. «Для начала дай мне ответы на вопросы». «Спрашивай, кто ты такой?» «Я — милостивый Велур, истинный дракон, ставший старшим богом, тот, чья милость озарила сотни миров. Примкни ко мне, и я дам тебе шанс пробудить свою родословную. В будущем ты достигнешь божественности и сможешь войти в мою стаю». Похоже, Виллур чувствовал мою драконью родословную, но вряд ли это произошло только сейчас, а до недавнего времени наша связь ничуть не мешала попыткам меня прикончить. «Что с предками?» — повторил я вопрос, и на этот раз ответ ожидаемо был слегка иным. «Я и вправду проглотил их, но еще не успел переварить» признался Виллур. «Теневые алтари также целы, а значит, формально предки еще не совсем мертвы Я могу освободить их». «А школа семи камней?» «Я оставлю ее в покое. Теперь она твоя. Клянусь, ты же знаешь, боги не лгут». «Боги-то, может, и нет, но как насчет драконов? Не нужно обладать десяткой в интуиции, чтобы понимать, вряд ли он собирается выполнять свои обещания». Не дракон, а джин какой-то, исполнитель желаний. И что я должен сделать взамен? Просто донеси шар до конца тропы и выпусти меня в одном из тамошних миров. В моем мире? Твой кластер слишком далеко, а значит, я вряд ли смогу вернуться в свой в обозримые сроки. Значит, мне нужен новый мир, который я смогу захватить. Какой именно выбирать тебе? «Хочешь, направь меня на врагов, хочешь, пусти в свой. В любом случае, мы, драконы, умеем быть благодарными. Я щедро вознагражу за помощь и сделаю тебя императором захваченного мира. Все золото, все системные карты, все женщины мира будут лежать у твоих ног». Обещания, которые могли бы соблазнить практически любого, но только если бы он имел глупость в них поверить. Звучит заманчиво. «В таком случае поторопись», — прорычал дракон. «Из-за моей попытки вырваться, тропа разрушится гораздо раньше. Однако если ты будешь достаточно быстр, то успеешь пройти ее до конца». «Не так быстро», — не поддался я. «Сначала ты должен пообещать не трогать теневые алтари и не вредить предкам, и вообще кому бы то ни было в первом камне». «Клянусь». «Также пообещай, что не убьешь меня, не будешь вредить и выполняшь обещание». «И снова клянусь, я не буду убивать тебя, не буду вредить и дам все обещанное, ну а теперь поторопись, родич!» «Вот так, уже не смертный, а родич, какая честь!» Впрочем, в своем требовании поторопиться дракон прав, ведь зависший была таймер запустился обратно, и новые цифры меня не порадовали. «Осталось времени 11 часов 17 минут 11 секунд». «Я потерял более 10 часов, что практически полностью съедало то время, что я выиграл за счет использования ховербайка. Возможно, даже больше, но если это так, то тогда я не успею добраться до другой стороны вовремя. Но верить в это не хотелось, потому что иного выхода, кроме как бежать, у меня в любом случае не имелось». «Внимание, навык рывок повышен до третьего уровня». Получено дополнительное свойство «дальность». Я собирался приложить все возможные усилия, даже будучи практически уверен в том, что плененный дракон собирается обмануть. Внимание! Навык рывок повышен до четвертого уровня. Получено дополнительное свойство «скорость». Потому что на другом конце пути меня ждала личная комната. И, я надеюсь, Каин. «Осталось девятнадцать, восемнадцать, семнадцать». Это были длинные одиннадцать часов. Далеко впереди показался выход, но проблема заключалась в том, что я не успевал. Совсем немного, возможно, речь шла всего о десятке секунд, но они отделяли жизнь от смерти. «Рывок!» К этому моменту все возможные усиления я уже использовал, так что теперь оставалось разве что надеяться на чудо или попытаться сотворить его самолично, например, плюнуть и попытаться воспользоваться блинком. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Или нет, поскольку пытаться переместиться вместе со сферой «идиотизм». Однако понимание мной этого факта не заставило шепот исчезнуть, а значит, угроза шла с иного направления. «Рывок!» «Мы не успеваем!» сообщил я, тем не менее, выкладываясь на полную. «Четырнадцать, тринадцать, двенадцать». «Ничтожество!» На этот раз голос вилура в моей голове был полон яда и ненависти, но отказать в помощи он не мог, потому что тогда сгинул бы вместе со мной. «Вы получили благословение истинного дракона. Осталось времени неизвестно». Божественное вмешательство вновь заставило таймер зависнуть, но, скорее всего, на нем оставались считанные секунды. Тропа под ногами затряслась и стала пропадать, явно собираясь разрушиться, а воздух со всех сторон перечеркнули пространственные трещины, за которыми проглядывалась тьма. Но вместе с тем тело вновь наполнило сила, сознание ускорилось в сотни раз, заставляя все вокруг замереть, но позволяя мне двигаться даже в этом разрушающемся мире. «Мое тело выстрелило вперед с огромной скоростью, находя оптимальный путь среди трещин. Цена подобного усиления была огромной, но сейчас я был готов ее платить, ведь шепот затих, а значит я справлюсь». «Рывок, рывок, рывок!» Кости хрустнули, когда я резко остановился. «Пути вперед не было». Густая сеть трещин перекрывала тропу, не оставляя места для человеческого тела, но для небольшой сумки достаточно, и я метнул ее, поскольку иного варианта просто не оставалось. Ремень задел одну из трещин и оказался срезан, но снаряд влетел в закрывающиеся врата, оказавшись в личной комнате. Гол! Ну и раз уж терять мне больше нечего... блин Проведенное здесь время... Не отозвалось повышением уровня понимания Дао, но, тем не менее, мое понимание концепта пространства определенно выросло. Я словно превратился в сгусток энергии, который пролетел между трещин, а затем позволил себе появиться у выхода и нырнуть в него за мгновение до того, как тропа окончательно разрушилась. «Осталось времени ноль секунд. Внимание, связь с покровителем восстановлена». «Я рухнул на пол, поскольку драконье благословение ушло так же мгновенно, как и пришло, оставляя меня разбираться с последствиями. Если бы не контроль сознания, то, скорее всего, я бы просто вырубился». «Активировать подавление боли!» «Каин!» – мысленно крикнул я. «Мне нужна твоя помощь! Срочно!» Я увидел, как из сумки пошли клубы дыма, из которых соткался силуэт сначала дракона, а затем гуманоида. «Твою же!» «Очень-очень срочно нужна помощь!» «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» «Внимание! Зафиксировано проникновение в личную комнату!» «Ранг существа слишком высок, чтобы вы могли его изгнать!» «Врата возврата заблокированы!» И это было хорошо, иначе незваный гость мог бы сразу перейти на Землю, а сейчас имелись варианты. Фигура стала вполне материальной и, судя по ушам, маскировалась под эльфа. Впрочем, теперь он не скрывал, кем является на самом деле. «Милостивый Веллур, истинный дракон, уровень 6» лицо противника было невыразительным однако не предвещало для меня ничего хорошего не так смотрят на тех кого хотят вознаградить за услугу скорее оказать милость последнюю мы заключили сделку напомнил я приподнявшись на локте ты не можешь меня убить верно мы заключили сделку но ты все еще ее не исполнил улыбнулся Виллур. ты должен открыть мне врата и знаешь «Я передумал давать тебе выбор. Твой мир меня вполне устроит. И я стану в нем императором?» «О, да, определенно станешь». «Мне... мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя», — простонал я. «Твое благословение было слишком сильным. В моем теле болит каждая мышца, не говоря уже о костях». «На вас наложено огненное исцеление», — Я чуть не застонал от боли, когда мое тело окутало пламя, но оно действительно оказалось целебным и впитывалось в тело, заставляя раны затягиваться. Правда, одежде это на пользу не пошло, в отличие от меня самого». «Внимание, ваше сродство с огнем повышено до второго уровня». «Неплохо, однако никакой благодарности за неожиданный бонус я почему-то не чувствовал, возможно, потому что от природы неблагодарный». — Вставай, червь! Если ты откроешь мне путь, то я сохраню тебе жизнь! — Значит, уже червь? Как быстро меняется мой статус вместе с ситуацией? Похоже, почувствовав себя в безопасности, Веллур не собирался тратить время на любезности, и я не сомневался, у него есть способы принуждения к сотрудничеству. — Если ты убьешь меня, то останешься здесь навсегда. — Кто тебе сказал подобную глупость? хмыкнул он. «В личную комнату сложно попасть, но уйти относительно нетрудно. В конце концов, это место — своего рода зародыш божественного домена». Дракон протянул руку, подняв меня в воздух, правда, не за шею, а просто словно сжав невидимой ладонью. Чуть сильнее, и кости начнут трещать. «Ты не можешь причинить мне вред!» «Из-за клятвы!» «Правило не лгать придумано, чтобы заставить смертных верить своим богам, но игроки обычно не так наивны. Ты ведь наверняка убивал союзников. Любое правило можно нарушить, если ты достаточно силен и готов принять наказание». «Внимание! Милостивый Виллур нарушил клятву не причинять вам вред. В следующие сутки любой убивший его получит дополнительную награду». Вероятность истинной смерти повышена. Впрочем, меня куда сильнее беспокоило изогнувшаяся под крайне неестественным углом рука, которую дракон сломал ради демонстрации. Интересно, это можно считать за вторую попытку убийства? Ненавижу драконов. Активировать контроль боли. Данный навык действовал только пять минут, но не подавлял, а полностью отключал болевые ощущения, делая бесполезными большую часть разновидностей пыток, «Каин!» И вновь никакого ответа. Это заставляет подозревать, что моя ставка на скорое прибытие кавалерии не сработает. Возможно, он отправился покорять очередной мир и находится слишком далеко, а остальные боги пантеона сюда попасть не смогут, и это даже к лучшему. «Хватит!» — сдался я. «Я сделаю то, о чем ты меня просишь!» «Хороший человек!» — похвалил Велур. «Умный человек!» «Не зря в тебе течет малая талика нашей благородной крови». «Вот же сволочь! Видимо, мои мысли как-то проявились внешне, потому что невидимая лапа сжалась, заставив кости чуть слышно хрустнуть, а затем исчезла, позволяя мне рухнуть на пол. Нет, не сволочь. Сволочь — слишком мягкое определение». На ноги я поднялся без особого труда и дернул руку, демонстративно возвращая кость в правильное положение, никакой боли. «Исцеление!» Возможно, я находился не в лучшем состоянии, но ближайшие минуты мог не только двигаться, но и сражаться. И, как ни странно, у меня уже появился новый план. Подойдя к выбранным вратам, я приложил ладонь к поверхности. «Внимание! Системная навигация активирована! Выберите точку назначения!» К прошлым вариантам добавилась и возможность перенестись в иные посещённые мной миры, правда уже не бесплатно, а за сотню очков опыта. Впрочем, мне туда было не нужно. Гарантированно уйти от погони я мог, уйдя только в локацию, недоступную для богов. Проблема заключалась только в одном — «Сумки со сферой, которая оставалась лежать на полу. Даже если я сумею сбежать, она останется в руках у противника. Мысль крайне неприятная, но попытка спасти артефакт будет безумием». «Внимание! Вы выбрали Вавилонскую башню. Точка назначения — внешняя зона номер 13». «Да, натуральным безумием». «Блинг!» «Я подхватил сумку...» и замер, обнаружив, что не могу сдвинуться с места, скованной чужой волей, причем вражеская воля сковывала не только тело, но и пространство вокруг. Силы были несопоставимы, разве что кто-то из предков уцелел и сумеет вырваться из сферы. «Вы меня слышите, предки? Мне вновь нужна ваша сила! Помогите мне, или будет поздно!» Но ставка не сыграла. Даже если изначально кто-то из предков сумел сбежать, то у дракона было достаточно времени на поиски, раз уж нарушенные клятвы его не слишком беспокоят. С другой стороны, оповещения об этом я не получал, так что попробовать стоило. — Знаешь, если бы ты вошел в портал, у тебя был бы шанс сбежать, — произнес Виллур. — Не знаю, куда ты открыл путь, но мне туда определенно нельзя. «Неплохая попытка, да и жадность, черта благородная». Фигура старшего бога поплыла, превращаясь в дракона, точнее, огромного крылатого змея с характерным гребнем и усами. Огромного с поправкой на размеры комнаты, поскольку Веллур явно умел манипулировать своими физическими характеристиками в весьма широких пределах. «Внимание! Начинается процесс повышения личной комнаты до малого домена». Не знаю толком, зачем я это сделал, скорее просто повинуясь инстинктам и пытаясь еще немного побарахтаться. Конец, по ощущениям, становился все ближе и ближе. Похоже, настало время прибегнуть к молитве. Каин, думаешь, тебе это поможет? Боги в своем домене получали преимущество, но никакое преимущество не поможет при такой разнице в силе. «Без поддержки Каина, даже если я стану в тысячу раз сильнее, это ничего мне не даст». Но ответил я, конечно, иначе. «Не попробуешь, не узнаешь». наглы одобрительно кивнул Веллур, «все же не зря в тебе течет частица нашей крови. Малая, слабая, но вполне настоящая». «Что, снова назовешь меня сородичем?» «Мы, драконы, высшие существа», — проигнорировал он выпад, «но для того, чтобы расти в силе, нам нужно не только убивать врагов, но и пожирать себе подобных. За свою жизнь я поглотил бесчисленные тысячи носителей священной крови, и пусть ты, ничтожный червь, недостойный носить чешую, но мне понравилось твое упорство». «И теперь ты меня отпустишь?» «Нет, я окажу тебе милость и съем», — чуть качнул шеей дракон. «Так твоя линия крови не пропадет даром, а станет частью чего-то гораздо большего». «Тебе?» «А ты сообразительный». «Погоди, погоди, ты не можешь меня сожрать, разве ты не хотел, чтобы я открыл тебе врата?» «Хватит! Твои попытки тянуть время начинают раздражать. Сейчас они выглядят скорее презренной трусостью, чем благородной хитростью. Нужно уметь принимать поражение. Может, мне тебе еще и приятного аппетита пожелать?» «Это было бы хорошим завершением твоего пути. Но ты же не сделаешь этого, верно?» «Почему же?» — скривился я. «Приятного аппетита! Смотри, не подавись!» самое странное во всем происходящем было то что я все еще не слышал шепота словно впереди у меня не десяток секунд а долгая и счастливая жизнь длиной секунд по меньшей мере двадцать к тому же несложно быть смелым если ты уверен в том что это еще не конец позволь мне оказать тебе высшую милость дракон изогнулся и открыв пасть рванулся ко мне и рухнул вбитый в камень обрушившимся на его шею лезвием алибарды. Хвост взвился, выбивая несуществующую пыль из стен, но не способно их сокрушить, а вот моим запасам пришлось несладко как бы что-нибудь не сдетонировало. Впрочем, попытки вырваться в любом случае были бесполезны, ведь возле прижатого к полу дракона стоял тот, кого я уже не чаял увидеть. «Каин, старший бог, уровень семь». «Кажется, я успел вовремя». «Вовремя, было несколько минут назад», — позволил я вырваться раздражению. «Посмотри, какой вокруг беспорядок». «Ну, извини, извини», — улыбнулся он. «Главное ведь результат, верно?» «Пожалуй» вилур все еще извивался, не желая сдаваться, но лезвие алебарды продолжало медленно погружаться все глубже, и, как я мог почувствовать, дело было даже не в божественном оружии, а давлении воли куда более сильного существа, не позволяющим дракону проявить свою силу. — Подожди, мы можем договориться, — прошепел Виллур. — Я не знал, что этот червь твой. Я совершил ошибку. Я могу быть полезен. Каин чуть задумался, оценивая предложение, посмотрел на меня, а затем кивнул, принимая окончательное решение. «Нужно уметь принимать поражение», — передразнил он. «Позволь оказать тебе милость». «Ты! Я возражусь! Я вернусь! Я отомщу!» «Не факт, что ты вообще возродишься, и не факт, что вспомнишь о том, что тут произошло». Так что не беспокойся, возможно, я найду тебя первым». «Каин, старший бог, уровень девять». В последний момент Каин показал свой истинный уровень, вселяя страх и делая любые обещания скорой мести смешными, после чего резко усилил нажим, и Алибарда пошла дальше, отделив голову от тела и тем самым оборвав жизнь милостивого вилура истинного дракона. Не факт, что первую, и не факт, что последнюю. Впрочем, это зависело уже не от нас.